27 августа 1907 года, 17.03. Великобритания, Лондон. Белая гостиная Букингемского дворца. Присутствует. Король Великобритании Эдуард VII, он же для друзей и близких Берти. Первый лорд Адмиралтейства, адмирал Джон Арбинет Фишер, он же Джеки. Премьер-министр Его Величества, сэр Генри Кэмпбелл Баннерманн, Министр иностранных дел Великобритании Эдвард Грей С момента последней встречи короля и его верного клеврета адмирала Фишера прошла всего неделя, а мир за это время снова изменился. Манифест императрицы Ольги, объявившей Российскую империю правопреемницей и продолжательницей дела Древней Византии, громыхнул над Европой, как удар молнии, заряженный немеренными миллионами вольт. То, что изначально выглядело как затяжная локальная война, которая должна была отнять у России силы и время, вдруг обернулась сокрушительной победой, радикально улучшившей геополитические позиции Восточного Колосса. Поэтому на чай королю был зван не только адмирал Фишер, но и престарелый премьер-министр его величества сэр Генри Кэмпбелл Баннерман, а также министр иностранных дел Эдвард Грей. «Если посмотреть одним глазом, то казалось, что джентльмены просто мирно пьют чай, а если глянуть другим, то можно было увидеть, что идет важное совещание короля со своими министрами». «В принципе, все верно», — поживав губами, сказал Генри Кэмпбелл Баннерман. «Русское государство почти с самого начала заявляло о себе как о продолжателе дела константинопольских кесарей. Так что последнее решение вашей племянницы...» вполне логично и закономерно. И сама русская императрица, и ее советники много раз повторяли, что Черноморские проливы и устранение турецкой державы нужны им не для того, чтобы угрожать другим государствам, а для обеспечения безопасности собственных территорий. Надо признать, что последние 400 лет, с тех времен, как Османская империя обосновалась на Босфоре, Она представляла непрерывную угрозу существованию российского государства. Как знать, стала бы Россия такой, какая она есть, без этой борьбы с безжалостным азиатским хищником. Задумчиво произнес адмирал Фишер. Европа, надо сказать, к выковыванию стального русского характера подключилась гораздо позже турок. Покойный султан Абдулгамид довел свою страну до крайней степени нищеты и маразма. Твердо сказал Эдуард Грей. Но главное не в этом. В последние годы вместо традиционного союза с Великобританией Османская империя стала склоняться в сторону центральных держав, что несло угрозу коренным интересам Великобритании. При прежнем правлении в России царя Николая больной человек Европы еще имел шансы продержаться 10-15 лет, но неистовая русская императрица новейшей выделки при первом удобном случае отправила его в могилу всего за несколько недель. «Аминь», — сказал король, — «но мы сейчас не на поминках. Скорбь моя при известии о падении стамбула не длилась дольше 30 секунд. В данный момент нам необходимо понять, какие практические выводы в нашей политике необходимо сделать после столь решительного шага моей царственной племянницы. Должен сказать, что знаком с этой особой лично и думаю, что об эту стальную царицу обломала бы зубы даже моя маман». которая была одним из крупнейших хищников в Европе. «Вывод первый», — сказал Эдуард Грей. «Свои операции на Балканах русские поставили в крайне невыгодное положение Австро-Венгерскую империю. Так что та оказалась с трех сторон охвачена враждебными ей силами. Тем самым они также существенно ухудшили положение Германии. После начала боевых действий та в кратчайшие сроки рискует остаться без своего последнего союзника». ибо Турцию и Италию русские изъяли из состава центральных держав еще раньше. При этом мое ведомство получило уверение Российского Министерства иностранных дел в том, что русская императрица не претендует на земли Греции или какие-либо еще, до 1 августа сего года не входящие в состав Османской империи. Исключениями из этого правила может быть только Румыния, судьба которой была предрешена еще до падения Стамбула и превращения его в Константинополь. а также тот вариант развития событий, при котором греки сами рискнут начать войну с Болгарией, оспариваю той новообретенную провинцию Македония. Король с сарказмом произнес. Вы сильно удивитесь, но мой племянник Уильям тоже понял, что после относительно успешного для него начала общеевропейской войны, вместо победного марша немецких гренадер по Парижу, с неизбежностью смены времен года случится марш русских солдат по вдребезге разбитому во время штурма Берлину. Конструкция антигерманского союза, которую мы соорудили в Бресте, проста, надежна и безотказна, как изделия доктора Гильотена. А события в Константинополе и, главное, в щебень, разбитая тяжелыми орудиями крепость Адрианополя, показали, как можно такое проделать. В такие игры германские кайзер и его генералы играть не хотят категорически. Теперь у Уильяма новая идея. Чтобы гарантировать Европе вечный мир, он намерен присоединиться к Брестским соглашениям и принудить к тому же австро-венгерскую монархию, а добычу себе искать там, где его хищные устремления не пересекутся с интересами ни одной европейской державы. От неожиданности Эдуард Грей на какое-то время потерял дар речи. Он с таким старанием собирал страны континента в антигерманский союз, И тем обиднее ему было видеть, что его труды пошли прахом, и тевтонский зверь избежал расставленной ловушки. «Ваше королевское величество!» — скричал он, когда прошел первый шок. «Но это совершенно невозможно допустить. Если Германия отвертится от войны в ближайшем будущем, то довольно быстро она наберет такую мощь, что справиться с ней уже не получится, даже объединив силы всех иных европейских держав». Российская империя усиливается даже быстрее, чем Германия. Веско произнес адмирал Фишер. В то время как пик могущества Франции пришелся на эпоху Наполеона I, а Великобритании на прошлое царствование. И если у нас при условии благоразумного поведения еще есть шанс оправиться, то французы свою точку невозвращения прошли еще во времена Наполеона III, и теперь их несет по воле политической стихии без руля и без ветрил. Кайзер Вильгельм знает, что чем дальше, тем более неблагоприятной становится для него ситуация, потому что Россия усиливается, в том числе и за счет Германии. Молодые способные немцы едут в эту бурно развивающуюся страну, делают карьеру и строят свой бизнес, пускают корни, и всего на протяжении одного поколения становятся русскими. Процесс схож с тем, когда от нас к кузенам уезжал цвет нации, с тем, чтобы поселиться на просторах диких прерий, Однако для того, чтобы попасть в Россию, немцам не требуется пересекать океан. Достаточно просто сесть на поезд. «Погодите, сэр Джон, я вас не понимаю!» Воскликнул Эдвард Грей, вскочив со своего места, прямо как во время парламентских дебатов. «Объясните, пожалуйста, почему вы считаете Россию усиливающейся державой, а Великобританию слабеющей?» «Все дело в том, что Россия, в отличие от Великобритании, не заводит себе колоний». расширяется как единое целое», — терпеливо пояснил тот. «Поэтому для того, чтобы воспользоваться ресурсами колоний, нам требуется строить множество торговых судов, русские для этого же прокладывают железные дороги. До эпохи пара корабль оказывался значительно эффективнее изопряженных валами повозок, и морские державы переигрывали Россию по транспортной связности». Но теперь стремительно бегущий по рельсам паровоз дает 100 очков любому пароходу. Еще одна причина нарастающего превосходства Российской империи заключается в том, что ее подданные, переселяющиеся с восточноевропейской равнины в Сибирь и на побережье Тихого океана, не прерывают связь со своим народом и государством. Англичанин, уезжая в колонии, становится для нашей метрополии отрезанным ломтем, который обратно уже не приставишь. Ну а главным обстоятельством является то, что верхушку России частью составляют пришельцы из будущего, а частью – люди, оплодотворенные их идеями. Русская императрица и окружающие ее люди быстры, решительны и умны. Они знают, что надо делать для увеличения благополучия своей страны и чего делать не стоит. Кроме того, между ними нет разногласий, и они действуют как одна команда единомышленников. «А у нас депутаты парламента и члены правительства больше похожи на стаю вечно ссорящихся мартышек, чем на ответственных государственных мужей. Никто из нас, включая Его Величество и присутствующего тут премьер-министра, не владеет истиной в последней инстанции. Мы скорее догадываемся, чем точно знаем, что нам следует делать. И кроме того, из-за царящей повсюду какофонии мнений становится все труднее и труднее вырабатывать хоть какие-нибудь планы». «Все верно». — коротко подтвердил король, — и дальнейшие дискуссии тут неуместны. Мы истекаем живой кровью нашего народа, и остановить это нужно как можно скорее. Кроме того, конечно, мы можем приблизить к нам наши колонии и восстановить связи между разорванными частями нашего народа, но в наших силах улучшить систему управления великобритании чтобы она стала адекватно вызовом и угрозам 20 века». «И вот тогда, быть может, мы продержимся не сорок, 40, а четыреста лет или даже больше. Ваше Королевское Величество, вы сказали, что Великобритания просуществует всего сорок лет?» Недоумевая переспросил Эдуард Грей, «Неужели ты в самом деле так?» Король ровным голосом сказал, «Там, откуда к нам пришли пришельцы из будущего, распад Британской империи начался при моем внуке Георге VI в 1947 году». Когда все закончилось, от былой роскоши у нас осталось только Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия, в компании со всякой мелочью вроде Гибралтара, а остальное ушло в свободное плавание. Причиной той катастрофы стали две тяжелые затяжные войны между Британией и Германией, случившиеся одна за другой. Мы одержали в них воистину пирровы победы, утомившие и обескровившие наш многострадальный народ, А посему я готов наложить свое вето на любую военную авантюру, если она не будет прямо необходима для выживания Великобритании. Если нет непосредственной угрозы, то не будет и войны. И в то же время я должен предупредить, что любая попытка исподволя ослабить русских сразу же будет распознана ближайшим окружением моей племянницы, после чего эти люди разорвут союзный договор и предпримут такие меры... что краха Великобритании не придется ждать 40 лет. А я этого не хочу». «Но это же невероятно и невозможно!» — скричал Эдвард Грей. «Интересы Великобритании требуют, чтобы Германия была уничтожена и раздроблена на первоначальные составляющие, а Россия сильно ослабла и потеряла возможность влиять на мировые процессы». Из своего угла вдруг подал голос премьер-министр Генри Кэмпбелл Баннерман, проскрепев «Ослабить Россию возможно, только навалившись на нее мощью Объединенной Европы. Так вот, я думаю, что после такой войны Россия императрицы Ольги, конечно, ослабнет. Но Европа, как политическое явление, и вовсе перестанет существовать. Скажите, Эдвард, а может быть, вы придумаете для нашей страны менее неприятный способ самоубийства?» чем месть пришельцев из будущего и тотальное уничтожение всего Британского. «В таком случае я попрошу принять мою отставку», — сказал Эдвард Грей. Он весь как-то сдулся в один миг, и даже голос его звучал вяло и глухо. «Как я могу быть министром иностранных дел, если не понимаю ни смысла происходящих событий, ни конечной цели, к которой должна стремиться наша страна?» «Ну вот», — проворчал король. Едва прогремел гром, и робкие уже начинают прятаться в кусты. А работать, скажите, кто будет? Старина Берти? Между прочим, Германия — это не единственная угроза существования нашей империи. Просто она расположена к нам ближе всего, и прямо готовилась оспорить у нас титул сильнейшей морской державы. Но сейчас, когда этот вопрос решен, нам стоит посмотреть в другую сторону, за океан. «Там расположено государство наших кузенов, которые от убеждения в том, что сам Бог уполномочил их править новым светом, переходят к уверенности в неизбежности своего мирового владычества. А то как же? Они самые сильные, самые красивые, самые справедливые и богатые, а потому весь мир должен преклониться перед ними и поцеловать туфлю нью-йоркского банкира. А на самом деле они всего лишь взбесившиеся быдло». Нация фермеров, пиратов и грабителей с большой дороги. Так что мы еще посмотрим, кто перед кем преклонится и что у него поцелует. Но если вы подумали, что я зову вас вступить в жестокий бой с североамериканским драконом, то это не так. Вступать в прямую схватку с кузенами нам не с руки. Да это и не нужно. Ведь эту роль совершенно добровольно взял на себя мой племянник Уильям. Надеюсь, теперь вы меня понимаете. В ближайшее время, когда будут выполнены некоторые дополнительные условия, нам предстоит принять число участников Брестского соглашения, Австро-Венгрию и Германию, дополнить уставные документы этого союза пунктом о взаимном обеспечении безопасности колоний и констатировать, что нам удалось построить систему, предназначенную хранить мир на европейском континенте «Да и на всей планете!» «Вы меня уговариваете, ваше королевское величество?» — хрипло спросил Эдвард Грей, глядя прямо на своего короля. «Я ставлю перед вами задачу. Так это, кажется, называется у русских», — ответил Эдуард VII. «Ибо вы вполне еще можете послужить Великобритании на прежнем посту. С тем же неутомимым усердием и аккуратностью...» с каким вы сколачивали антигерманский альянс, вы теперь займётесь американским вопросом. Двое наших врагов, прошлый и будущий, должны истощить себя в жестокой схватке, а нам следует ждать её исхода в полной готовности вмешаться в свою пользу. Вы меня понимаете? — Да, Ваше Королевское Величество, понимаю, — ответил Эдвард Грей, голос его зазвенел воодушевлением. и, пожалуй, возьму обратно свои слова об отставке. Вот только мне хотелось бы знать, чем будет заниматься Россия в то время, когда Германия будет занята схваткой кузенами, а мы будем в готовности наблюдать за этой ситуацией». Король со вздохом ответил. «На самом деле, на первых порах столкновение кузенов и Бошей будет косвенным, ибо Уильяму понравились не североамериканские прерии, а аргентинские помпасы». «Русские, как и мы, будут наблюдать за этой схваткой в полной готовности вмешаться. Неважно, потребуется им высаживать десант на территорию Северной Америки или укрощать возомнившего о себе черт знает что германского зверя. Без них эта система будет неполной, ибо, планируя свои операции, германские генералы всегда должны знать, что в задницу им нацелены русские штыки». «Теперь я понял ваш замысел», — сказал Эдвард Грей, кивая. и вижу, что большая игра продолжается, а вы всего лишь повернули шахматную доску на девяносто градусов. «То-то же!» — сказал король. «Первой вашей задачей будет прикинуть, как много мы сможем обрести теперь, после того, как русские окончательно разгромили больного человека Европы. Сейчас вам предстоит вступить в переговоры с русскими по множеству разных вопросов». начиная от защиты британских интересов на новых русских территориях и заканчивая обретением до Великобритании новых колоний Месопотамии и Аравии. На самом деле я понимаю, что мы уже и так набрали целую кучу нужного и ненужного, но это необходимо для нашего британского общественного мнения, который не поймет, если на чужом Перу мы останемся без подарка. К сожалению, моя мать так настроила британскую общественность, что успехи царствования та определяет по количеству приобретенных территорий, невзирая на то, чисто это золото или полный мусор. Но должен сказать, что вам будет нелегко, ибо обязанности министра иностранных дел у русских сейчас исполняет сам господин Одинцов, а это еще тот зубр, с которым нежелательно встречаться на узкой дорожке. Но я надеюсь, что вы сделаете все как надо». и не сильно обременив Британию ненужным ей приобретением, позволите мне заткнуть досужие болтливые рты. «Аравия и отнюдь не балласт», — сказал собравшимся адмирал Фишер. «Там есть нефть, и это обстоятельство перевешивает все остальное. На ближайшие сто или более лет миром будет править тот, кто владеет нефтью. Чем больше у вас нефти, тем больше вы сможете содержать новомодных боевых кораблей». «фабрик, заводов и всего прочего, что превращает обычную страну в мировую державу». «И это тоже верно», — сказал король, подводя итог разговору. «Но главное помните, что вечный мир в Европе и угроза войны с кузенами — это залог сохранения внутренней сущности нашей империи».